Идти, держась за руку мистера Джорджа, было намного легче, потому что, наверное, я больше концентрировалась на свои шаги, а не на то, чтобы не дрожала моя рука. Наша прогулка длилась целую вечность. У меня снова было чувство, что мы спускаемся куда-то вну... вглубь земли. Когда же мы остановились, то у меня появилось подозрение, что мы экстра сделали пару кругов, чтобы сбить меня с толку. Открылась дверь, снова закрылась, и мистер Джордж, наконец, снял мне повязку с глаз». Вот мы и пришли. «Как прекрасное майское утро!» — сказал доктор Уайт. Но сказал он это Гидеону. «Спасибо!» — Гидеон слегка поклонился. «Это последний крик из Парижа. Собственно, я должен был еще надеть желтые штаны и перчатки, но я просто не смог пересилить себя». «Гидеон!» — с упреком сказал мистер Девиллер, появившийся за доктором Уайта. «Желтые штаны, дядя Фальк! «Но ты же ведь идешь не на встречу со своими школьными друзьями, которые могут тебя высмеять», — сказал мистер Девиллер. «Нет», — сказал Гидеон и бросил мою шляпу на стол. «Вероятнее всего, с типами, носящими расшитые розовые камзолы и считающие это верхом шика». Он передернулся. Мне вначале пришлось привыкнуть к яркому свету, а потом я с любопытством огляделась. Как и ожидалось, помещение было без окон и без камина. Машину времени я тоже искала напрасно. Я видела только стол, несколько стульев, сундук, шкаф и выгравированное на камне в стене латинское изречение. Мистер де Виллер приветливо улыбнулся мне. «Тебе очень идет синий цвет, Гвиндолин, и очень изысканно то, что мадам Рассини сделала с твоими волосами». Эм, «Спасибо». «Давайте поторопимся, а то в этих тряпках я сгорю от жары». Гидеон распахнул свое пальто так, что стало видно шпагу, висевшую у него на поясе. «Встань сюда!» Доктор Уайт подошел к столу и освободил от красной бархатной ткани какой-то предмет, который на первый взгляд был похож на большие каминные часы. «Я уже все настроил. В вашем распоряжении временное окно в три часа». Хорошо приглядевшись, я определила, что это никакие не часы, а странный аппарат из полированного дерева и металла с бесчисленными кнопками, клапанами и колесиками.